Глава 14. Корпоратократия Мы вышли на орбите Кардей. Я немедленно выпустил дрона-наблюдателя. Одно дело, когда системы говорят, что все исправно, но тот инженер-пофигист меня беспокоил. Если система заглючит не вовремя, то весь план полетит в трубу. Придется удирать и либо угонять корабль, либо просить кого-то подвести и обходным путем получать настоящие документы. Маскировка под принцессу работала. Корабельные голограммы, конечно, стоили неадекватно дорого, зато давали очень четкую картину почти без свечения. Полностью корабль не переделают, однако сейчас мы действительно походили на принцессу. Мелкие отличия не страшны. Это как с паспортом. Ты после фотографирования на документы стареешь, можешь изменить вес, перекраситься. Корабли тем более могли преобразиться. Например, при ремонте могли забить на оригинальный дизайн. Либо раздуть корпус, чтобы влез какой-то внутренний модуль. Да просто прикрепить алюминиевые крылышки-стабилизаторы, как на атмосферник, чтобы внешне смотрелся круче. Особенно на малых кораблях таким грешат. «Так, какие плюсы ситуации?» — спросил Тимур. «Связи нет», — ответила ему София, которая следила за тем, что мы проверяем. Вар-притрансляторы есть, но нам не дают доступ по причине перегрузки сети. Нам не выделяют канал. Ага, это одна из директив ВКС, кивнул я. Если уходишь, максимально испорти врагу связь. Корпораты притащили новые спутники, но пропускной способности не везде хватает. А значит, что глобальные базы обновляются медленнее. У нас есть идентификаторы тех двоих, и пока никто не проверяет лица или остальной экипаж. Все нормально. Правильный внешний вид и история корабля едва ли имеется в их базах. Нам требовалось максимально не светиться и избегать любых подробных проверок. На важной планете не прокатит, но здесь. Дрон вернулся на место, и я стал медленно снижать орбиту. «Ну, у нас все готово», — сказала София. «Система передаст нужные данные». «А ты справишься с подобным?» Шериф хмыкнул. Ха. «Пьяный человек не может изобразить трезвого. А вот трезвый — пьяного запросто. Мне вот что не нравится, опять придется сидеть на борту». «Нам может срочно понадобиться взлет», — напомнил Борис. «А управлять кораблем сможешь только ты». «Во всяком случае, хорошо управлять!» «Я все равно предпочту этого не делать. Я флайер в атмосфере и то малого дела, а тут целый э, рейдер!» — проворчал Тимур, которого я немного натаскивал и заставил Банши при надобности позволять ему управлять. «Человек он не глупый и в технике отлично понимает». Однако без налета часов, да в таких условиях, ему все же не стоит приниматься за управление кораблем. Вертикальный подъем и старт осилит. Выровнять корабль над площадкой может и автопилот. А вот точную и быструю посадку в неподготовленном для такого месте точно нет. Анна запустила связь. «Диспетчерская планета Кардея. Вызывает принцесса. Запрашиваю разрешение на посадку». Данные о нашем корабле ушли. Только идентификатор и информация о владельце. Ответили нам секунд через 10. Женщина на посту, кажется, чуть не засыпала. Диспетчерская, с которой мы связались, располагалась в порту около основного планетарного города, и сейчас там почти ночь. «Принцесса, состояние вашего корабля неудовлетворительно. В посадке в космопорт отказано». Но нам нужен ремонт, возмутилась Анна. Летите на главный орбитальный хаб. Вам позволят сесть на внешней платформе. Не хочу я на ваш орбитал, там развлечений нет. Я уже не помню, когда на планету выходила и настоящее небо видела. И в вашем порту есть ремонтные мастерские. Ничем не могу помочь, констатировала диспетчер и отключилась. Как и запланировано. На Кардее гравитация 103% от нормальной, полноценная атмосфера У нас якобы плохо работает гравитационный двигатель, и не все в порядке с маневровыми. Можем просто рухнуть на космопорт или основной город. Уровень повреждений ровно такой, чтобы шанс казался небольшим, но достаточным для отказа в посадке от нежелающего рисковать космопорта. «А теперь какое-то время висим и ждем», — протянул шериф. «Мне еще и ремонтника контролировать, да?» «Эх, хочу свой корабль, чтоб разгуляться и никого не слушать». «Не выйдет», — напомнил ему Борис. Ха, «Чего же? Мой корабль, мои правила». Джин не согласится. Даже не только потому, что ты элементарно должен будешь прислушиваться к партнеру, согласовывать с ней все решения. Она вообще не походит на податливую девушку. Парень разбирается. Я кивнул, а шериф стал поглаживать спутанную рыжую бороду. Ну, это должно быть приемлемо. Давайте лучше изучим состояние планеты, как об этом говорят официальные СМИ. Потом сравним с реальным положением дел. Мы принялись за изучение. Корповская пропаганда лилась реками и пела диферамбы Парадизу и Атланту. Колонизаторам и системщикам, а также отважным и технологичным защитникам. Как там корпы договорились так, чтобы Парадиз был уверен, что Атлант просто не подомнет их со временем, я не знаю. То есть не пробьют высший менеджмент, забрав управление активами. Но по всему выходило, что корпы проходят процедуру слияния. Дублирующие головные отделы устраняют, формируют новый совет директоров. Федерации антимонопольная служба не допустила бы такой сделки. Рост корпорации ограничен, они и так разрослись. Правда, сейчас процесс шел неполным ходом. На время войны надо было сохранить понятную систему управления. В самих новостях корпы представлялись освободителями и благом для живущих тут. Гарантированное трудоустройство, бесплатная релокация на новое место работы, жилье для всех нуждающихся, множество направлений бесплатного образования и льгот. Счастливые люди по собственной инициативе устраивают флешмобы, собираясь на площадках в разноцветных майках, выкладывая с собой логотипы двух корп. Ассоциация вольных пилотов оказалась временно отрезана от пузыря, но, конечно же, осталась независимой организацией и активно работает с корпами даже продолжает принимать расчет в валютах других наций, сохранив за собой это право, ведь сразу после стабилизации все восстановится. Колоссальный рост ВВП, закладка новых мегаполисов, грандиозные планы по терроформированию планет при снижении стоимости участков на них. «Если отталкиваться от пропаганды, то это федерация злая», – задумчиво сказала София. «Но, как говорится, дьявол в деталях, да?» «Ага», – согласилась Анна. «Например, обучение-то бесплатное, но с обязательством заключить кабальный контракт. Сама практика обычная и дает людям без богатых родителей возможность реализовать себя». Но подозрительно, что подробности таких договоров здесь мы не найдем. Наверняка, как ВКС, получая на 15 лет сразу. Только не с нормальной оплатой, а хорошо, если в половину от рыночной вольнонаемного специалиста того же уровня. Жилье, ну да, людям оно нужно. Построят модульные будки с двуместными квартирами размером с нашей каютой. Только там не боевой корабль, а человейники на пару десятков тысяч людей. Такие, что ты будешь слышать, как сосед за перегородкой ест чипсы. Утрирую немного, но разговор в полный голос будет различим. Я покивал и продолжил. Прекрасно ведь знаю, до чего порой доходят корпорации в обращении с низшим звеном иерархии. И это еще если тебе повезет на планете сидеть. Там хоть за воздух не нужно сильно переживать и есть, где прогуляться. И то корпораты за экологию трясутся, только если она действительно наносит большой ущерб работоспособному населению и приносит неудобства им. На станции вовсе выделяют соты. Это такие блоки ящиков с дверцами, в которых можно спать или лежа залипать в коммуникатор. И в таких условиях будут жить не какие-то черновые рабочие вахтовики или безработные на социальном обеспечении, а, например, средние программисты из офисов или специалисты ремонтных команд доков. «Вы не преувеличиваете?» – удивился Борис. «Я читал об опасностях корпоратократии, но не могут же люди на такое согласиться». Никакого личного пространства, вещей меньше, чем у младшего экипажа кораблей ВКС. Даже я знаю, что у таких людей на станциях свои небольшие квартиры с личным туалетом, а то и душем. Могут и постепенно снижать планку, сказала София. Я изучала социальные аспекты аналогичных ситуаций. Но реальное положение дел мы скоро увидим. Немного времени прошло, и мы связались с одним ремонтником около Ост-Кадес, как бы то ни было, а для корпоратов частная собственность — священная штука. И нагло отжимать все бизнесы они не стали. Платит налог, где-то там самостоятельно копаясь в мусоре, и ладно. На экране появилось немного пропитое пожилое лицо. «Чего тебе, девушка?» — сказал он тем же немного пьяным голосом. Анна сохранила официальный тон. Нужно обслуживание и ремонт. Корабль немного неисправен, но мы сядем. Требуется запрос в Космопорт, чтобы вы разрешили посадку на планету. А, это хорошо, обрадовался он. Кредами платите или параты есть? Есть, подтвердила Анна. Мы хоть здорово потратились на крутого дроида, но на счету еще оставалось достаточно денег, и его пока не блокировали, как я и подозревал. «Сейчас все будет, повисить пока». На почерневшем экране высветилось «включен режим ожидания». Мы переглянулись, все шло замечательно. Через пару минут космопорт дал нам коридор для посадки, который пролегал вдали от чего-либо ценного если падать так на океан или в горы. А наш город как раз располагался в обширной горной долине, а за невысокой грядой в другой имелась свалка, причем сильно разросшаяся по сравнению со старыми фотографиями. Туда стащили побитую технику обороны сектора и даже скинули некоторые малые корабли ВКС. Давненько Банши не приземлялся на живые миры. Надеюсь, тараканов не подхвачу. «У тебя были тараканы на корабле?» — воскликнула София. Я же сморщился, вспомнив историю. Ну, не те, что земные. Просто мне было лень запоминать вычурное название, а суть та же. Поселились в технических тоннелях и вентиляции. Долгое время незаметно для меня поджирали запасы. Пришлось устраивать полную разгерметизацию и продувку а потом заказывать уборку специальными дроидами и химией. У них еще и яйца дико устойчивые. Немного вакуума их не убивало. «Эрик любит космос и не любит живые миры», — протянула Анна. «Вот не наговаривай. Я люблю пейзажи живых миров. Мне не нравятся кишащие там паразиты. Ой, не завирайся». Я прекрасно помню, как приходилось тебя уламывать, спуститься на поверхность. Ты же упертый, как старый дроид. Я фыркнул и сосредоточился на маневрах. Нас немного носило туда-сюда, словно мы с трудом выдерживаем курс по коридору. Буанши пробил облачный слой, нам открылся вид на скалистые горы, тут и там поросшие зелеными пятнами. Вдали блестела извилистая река, и простирались ровные квадраты полей. Натуральная еда оставалась в почете. На горах тут и там торчали вышки наблюдений и связи. Поодаль в еще одной долине простирался нормальный космопорт. Ну как нормальный? Размеченное бетонное поле с выводами коммуникаций и стальная коробка стандартного терминала. В стороне располагались наземные ремонтные ангары. Несколько кораблей шло на посадку, взлетал класс «Б». Кое-где площадку повредили, она пестрела кратерами. А еще мы видели на одной из гор сломанную планетарную батарею. Массивная стальная конструкция, частично уходящая в скалу. Из нее торчал старый лом, тип орудий опознать стало невозможно. Зато на другой вершине теперь находилась новенькая батарея с символикой Атланта. Она располагалась вдали от нас, на хребте между небольшим современным городом и промышленным районом. Массивная крепость, едва сероватого белого цвета, окруженная мощными щитами. Она буквально излучала опасность и держала нас на прицеле сенсоров. Впрочем, это нормально. Любые корабли рядом с городами и космопортами ведут системой наведения, чтобы при опасности не терять ни секунды. Две огромные пушки смотрели в небо. Рядом с ними расположилось множество турелей поменьше, в том числе малые боевые ракеты и противоракеты. Не факт, учитывая непростую ситуацию, но, может быть, есть и подземные шахты со снарядами крупнее». «Чисто в теории...» — начал Тимур. «Нас аннигилируют без вариантов», — понял я вопрос. «Да, мы засунули голову в ствол готовой к стрельбе пушки. Только дошло...» «Да, может быть, в полной мере...» — вздохнул он. «А если нас отследят от одинокого гнезда?» «Будет весело. В идеале эту штуку надо будет уничтожить». «Анна, не торопись!» «Знаю, не нуди!» Девушка нервно сжимала в руках коммуникатор. Требовалось напрямую подключиться к местной сети, а не действовать через ретрансляторы корабля. Мы криво и неловко добрались до одной из окраин свалки, разглядев теперь еще один город. Грязнее немного хуже, хотя местами новый». «Конечно, зачем возить рабочих на гравелётах через хребет? У них тут свой анклав, а по ту сторону чистенький деловой и административный центр. Мы приземлялись на открытую площадку, по бокам от которой располагались рельсы со сдвинутыми арочными кранами, ржавыми, требующими покраски». На небольшой высоте, когда нас нормально видеть уже не могли из-за зданий и особенностей рельефа, я перестал намеренно унитазить корабль. То есть заставлять двигаться по небольшому кругу, как будто кусок пенопласта в водовороте, из-за того, что системы стабилизации не могут правильно погасить движение, И за компенсацией следует новая компенсация. Маскировка тоже вырубилась. Я следил за единственным человеком здесь, который бежал, опустив голову из-за ветра, создаваемого маневровыми. «Он чего, один тут работает?» — удивился Тимур. «Быть не может. Или все очень плохо с бизнесом, или отпустил куда-то. Хотя в таком месте корабль я бы ремонтировать не стал. Ты еще ржавые верфи не видел». «На их фоне здесь вполне прилично. А теперь включаем дипломатию. Если все будет плохо, скручиваем, и он пока отдохнет. Если совсем плохо, уматываем, пока не подняли тревогу». «Можно с вами?» — спросил Борис. «Люди ведь не помешают?» Я задумчиво посмотрел на него и кивнул. «Пожалуй, трое выглядят убедительнее, пока будем разведывать». Да! Но не сейчас. Не будем пугать ремонтника. Мы открыли пассажирский шлюз и спустились по разложившемуся трапу. К нему сразу подбежал виденный на экране мужик. Нейтрализатор он принял, но еще страдал от последствий. Да и комбес подстать местечку. Грязный, грубо зашитый. «Приветствую в моей мастерской. Зовите меня Шон. Как я могу к вам обращаться?» «Габриэла, я капитан Принцессы. Не знаю, каким чудом, но блондинка всего лишь улыбнулась чуть шире, чем следовало бы. Со мной Мартин, он второй пилот. Как вы поняли, у корабля множественной неисправности двигательной системы. Предложу лучшую цену на работу и детали». Тут же заверил Шон, железно намерившись не упустить клиентов. «Не вижу следов внешних повреждений». «Последствия перепада напряжения в энергосети? Тогда стоит начать ее отключения и полной проверки. У меня есть все необходимое оборудование. Вы работаете один? Да, к сожалению. Но не волнуйтесь, я совсем справляюсь сам с помощью дроидов. Вы можете отдыхать». Наверняка надеялся на помощь экипажа, но да, за клиента схватился. «Это хорошо». Анна снова улыбнулась, теперь немного хищно, так что инженер сглотнул и сделал полшага назад. «На самом деле мы ищем на планете нашего друга, который здесь застрял, и захотели приземлиться поближе к нужному нам месту». «Эм, uh, мисс...» miss... «Не волнуйтесь, мы найдем его, приведем на корабль и улетим». А вы получите деньги за ремонт. Скажем, 300 тысяч парад. Более того, половину авансом. Это почти все, что у нас было. Собственно, корповские деньги все равно скоро обесценятся. А потом мы сразу покинем область. Так зачем их беречь? Креды еще явно были в ходу при личном обмене. Но корпы давили старую валюту, запретив ее применять в торговых сделках и тот же налог на имущество потребуют в ней. Конечно, это не безумные деньги, но для него это будет чистая прибыль. Шон сначала испугался и что-то прохрипел. В глазах считалось, что заржавевшие после запоя шестеренки начали раскручиваться. 350? «Нет», — жестко отказала Анна. «Давайте хотя бы 330. «310. Последняя цена. Ты и так можешь идти дальше бухать». «Согласен», — кивнул он. «Согласился бы и на 300, но попытался выбить больше. Как раз то, что у нас немного имелось в остатке». «Вам потребуется перевозка грузов на борт...» «Мы не контрабандисты», — ответила Анна. «Просто отключили камеры. И, если что, ты чинишь нам поврежденные контроллеры энергосистемы, Избитые настройки двигателей. Давайте сразу обо всем договоримся. Прошло хорошо. Обрадованный Шон получил 160 тысяч аванса и получит еще легких денег. Главное, чтобы он не решил, что продать нас корпоратам выгоднее, потому мы пользовались именами той парочки с принцессой, притворяясь экипажем корабля по документам. А если мы не серьезные преступники, то, может, корпо ему ничего не заплатит, а он останется без так нужных ему денег. Аппарель Банши для вида открыли, заранее закрыв починенный авангард брезентом. Реактор остался работать на холостом ходу, чтобы при желании стартовать максимально быстро. Мы с Анной отошли немного в сторону, встав у опор кранов. Она попробовала вызвать Кристину. И ничего не вышло. Абонент не в сети. Голос дрогнул. Анна смотрела на меня взглядом, полным страха и недоумения.